Глава 30. Появление лунной заводе. Лакла сделала паузу, задумчиво перебирая длинными пальчиками свои вспыхивающие бронзовыми бликами локоны. Все правильно, подумал я. Типичная методика выведения новой породы. Древнейший эксперимент с наследственностью, в результате которого тенденция к отклонению от свойств лежащих в основе нового вида со временем полностью сходит на нет. Ну и как следствие, разумеется, получаются три устойчивые разновидности черноволосых, рыжеволосых и светловолосых людей. И тут меня как громом поразило: это ведь абсолютно точное разделение н а р о д а м у р и и на основную массу смуглолицых и черноволосых л а д а л а их белокорых правителей и лаклус ее золотисто-бронзовыми косами. Как? Вопросы были готовы посыпаться у меня с языка, но служительница заговорила, и я промолчал. Там наверху, высоко, высоко над жилищем сияющего бога, сказала она. Находился самый большой храм этих людей, куда они ходили поклоняться святыням обоих богов – солнца и луны. Вокруг него стояли другие храмы, укрытые за мощными стенами правильной прямоугольной формы, так что каждый из этих храмов имел свой собственный внутренний дворик, и каждый храм стоял посреди неглубокого озера. Это был священный город, город богов этой страны. Судя по ее описанию, Нанматал, подумал я. И вот эти Таиту, которые теперь всего лишь прислуживали сияющему Богу, так же как в свое время Он сам был глазами и ушами трех богов, увидели все это. Продолжала она. По возвращении они рассказали обо всем сияющему Богу, и Он обещал им владычество над всем, что они там видели, с тем, что сам сияющий Бог сделается владыкой всей земли и, возможно, позже завладеет и другими мирами тоже. Вот так. Сияющий бог становился все хитрее и коварнее, стремясь получить новые знания, о которых он мечтал, и поэтому он стал убеждать своих таиту. Может быть, он говорил им правду, что настало для них время двигаться вперед, но выходить во внешний мир им следует очень медленно, ибо они зародились около центра Земли, и поэтому им будет не хватать той силы, что питает их здесь внизу, чтобы жить и двигаться самостоятельно. Потом он научил их, что надо сделать. Следуя его советам, они построили огромную залу. ту, в которой я впервые увидел а вас, проложив туда дорогу и для себя тот самый путь, по которому вы спустились сюда. Сияющий бог открыл им, что сила, заключенная внутри лунного огня, сродни той силе, что заключена в нем самом, ибо то место, в котором родился он, было в то же время и местом рождения Луны, и одни и те же тончайшие соки и энергии питали его и рожденное землей дитя. И еще он научил их, как сделать это самое вещество, что наполняет место, которое вы называете лунной заводью, и выход из которого находится как раз за вуалью, висящей между светящимися утесами. Когда все это было сделано, он научил их, как изготовить и разместить семь фонарей, через которые лунное пламя вливается в лунную заводь. Эти семь огней сродни тем семи шарам, что висят у него над головой, точно так же, как свечение, исходящее от него, сродни свечению, что исходит от Луны. и тем самым приготовить для него дорогу, по которой он смог бы подняться в эту залу. Итаи т у сделали все как надо, работая так скрытно и незаметно, что никто из их расы, из тех, что отвернули свои лица от сияющего бога, или из тех людей, что сутились е наверху, ни о чем не догадывались и ничего не узнали раньше времени. Когда все было готово, они прошли по дороге, которую построили для себя, и собрались внутри залы, в которой расположена лунная заводь. Вливаясь в завод, из семи шаров потоками с т р у и л о с ь лунное пламя. Они видели, как над поверхностью поднимаются туманные струйки, объединяясь в единое целое с лунным пламенем, и затем снизу вверх из лунной з а в о д и формируясь в светящихся струйках тумана, к р у ж а щ и м с я световым столбом поднялся сияющий бог, свободный и почти всемогущий. Вышел он в мир, в который так стремился. Снова он давал им указания и советы, и они проложили тот коридор, вы первые нашли вход в него. Установили фонари в его каменные стены и открыли слунному королю и его жрецам, сказав им все то, чему их научил сияющий бог. Когда лунный король увидел Таиту, окутанных саваном светящегося тумана, и услышал их слова, он весь задрожал от страха. И все-таки, будучи хитрым и коварным, он подумал о той силе, которую получит от них, если поведет себя правильно, и о том, как быстро тогда сила солнечного короля пойдет на убыль. Вот таким образом он и все, кто был с ним, заключили союз с посланниками сияющего Бога. Когда в следующий раз луна сделалась круглой и пролила свое пламя на лунную заводь, таиту снова собрались около нее, наблюдая за тем, как зародилось внутри световых столбов дитя трех богов, быстро устремилось прочь и вышло наружу. Они услышали страшный крик и суматоху, в к о т о р ы й раздавались вопли ужаса, восторга и благоговения. Потом наступила тишина, протяжный вздох огромной толпы. Они ждали, окутанные светящимся туманом, потому что они боялись выйти следом за ним, а рядом не было тех дорог, что давали им возможность увидеть, что же происходит снаружи. Снова шум переполоха, и сияющий бог вернулся обратно, великолепный и отвратительный, торжествующий, пульсируя. Он радостно бормотал, крепко удерживая своими туманными объятиями мужчину и женщину, рыжеволосых, золотоглавых, на чьих лицах отражались восторг и ужас слитые воедино. И все еще сжимая их в объятиях, он танцуя взлетел над лунной заводью и утянул их вниз за собой. Теперь я вкратце расскажу, что случилось потом. л а д з а л а т о м сияющий бог, выходил наружу и возвращался со своей добычей. И с каждым разом он становился все сильнее, все веселее и безжалостнее. И каждый раз, когда он бежал к з а в о д е с очередной жертвой, таиту, наблюдавшие за ним, чувствовали сильную п ь я н я щ у ю волну, и какое-то исходившее от него упоение охватывало их. Сияющий Бог забыл, что он обещал им владычество, да и сами они, наслаждаясь новым злом, позабыли про это. Теперь эту землю, что была наверху, раздирали ненависть и постоянные ссоры ее обитателей. Пользуясь покровительством злых таиту и милостью сияющего Бога, лунный король и его род становились все могущественнее, а власть солнечного короля и его рода все ничтожнее. И жрецы лунного бога проповедовали, что дитя трёх – это и есть сам лунный бог, пришедший жить к ним. В это же время начала обильно прибывать вода, и когда прилив отступал назад, то каждый раз уносил с собой большие куски их страны, и сама земля понемногу опускалась под воду. И тогда лунный король сказал, что эта луна, разгневавшись на тех, кто поклоняется не ей, а другому богу, разбудила океан, чтобы он уничтожил их землю. Люди поверили ему, и произошло великое кровопролитие. Когда оно закончилось, в живых не осталось ни солнечного короля, ни его жрецов. И не осталось никого из рыжеволосого рода. Все они были убиты. Убили даже младенцев, что сосали еще грудь матери. Но все равно приливы становились все сильнее, а земля все равно продолжала уменьшаться. Когда земля сделалась совсем маленькая, огромные толпы, спасаясь бегством, прошли через залу Лунной заводи и спустились сюда. Это и были те, кого сейчас называют Ладала, и они получили тут место для жизни и возможность трудиться. Дела их пошли налад, и все были довольны. Пришло также много светловолосых, и они тоже получили здесь приют. Они сидели рядом со злыми Таиту и смотрели, как танцует сияющий бог, и от этого становились как пьяные. Потом они овладели их искусством, не всем, а только очень мало й т а л и к о й Но и этого для них было достаточно. И никогда еще сияющий бог не танцевал так весело, как у них в том черном амфитеатре, и никогда еще не возрастала так быстро его сила. И никогда еще толпы его рабов позади радужной вуали не пополнялись так быстро, как не пытались прекратить все это те Таиту, что оставались верными своим старым обычаям. Они ничего не могли поделать, а тут еще затопление земли там наверху стало грозить их с о б с т в е н н о й обители. Всю свою силу и всю свою мудрость они направили на то, чтобы спасти эту землю от погибели, и делали все сами, не получая никакой помощи от тех других, потерявших разум и ослепленных сияющим богом. Да и не было у них времени разбираться ни с ними, ни с этим земным народом, с которым так сдружились злые Таиту. И вот в конце концов началось страшное небывалое наводнение. Волны подступали к самому основанию стен, ограждающих остров, где находился город богов этих людей, и туда собрались все, кто еще оставался от моего народа на поверхности земли. Я из этих людей, сказала она, горделиво взглянув на меня. Я одна из дочерей Солнечного Короля, чье семя все еще дает потомство в среде ладала. Ларри открыл был рот, чтобы сказать что-то, но она, призывая его к молчанию, сделала знак рукой. Воды этого прилива уже не отошли назад, продолжала она. Переждав некоторое время, Лунный Король повел всех вниз, присоединившись к тем, кто раньше сбежал сюда. После этого уже скалы не рушились, землетрясения прекратились и древние боги смогли отдохнуть от своих неустанных трудов. Гнев и ярость охватили их, когда они увидели, что натворили их злые собратья. Снова они отправились к трем богам, и теперь-то трое наконец поняли, что они сделали, и гордость их сильно поубавилась. Сами они не хотели убивать сияющего бога, потому что они все еще любили его, но они объяснили тем другим, как разрушить их творение, и еще рассказали, как можно уничтожить злых Таиту при необходимости. Вооружившись мудрыми советами т р ё х Таиту вышли из своей обители. Но теперь сияющий Бог был силен и могуч, и они не смогли его убить. Более того, сияющий Бог знал обо всем и подготовился. Они не смогли н и пройти за его вуаль, н и запечатать выход из его жилища. Ах, сильным, очень сильным, с могучей волей, преисполненным хитрости и коварства, стал теперь сияющий Бог. Тогда они обратили гнев на своих сбившихся с пути сородичей и перебили их всех так, что никого из них не осталось в живых. Сияющий Бог не пришел на помощь своим служителям, хотя они звали его, потому что в нем созрела мысль, что они уже не нужны ему больше, разве что придержать их на время, чтобы потом танцевать с ними. Вот как мало мудрости и силы осталось у этих таиту, что он уже совсем с ними не считался. И пока происходило все это смертоубийство, черноволосые и светловолосые, разбежавшись, кто куда, попрятались, и были они тогда не больше, чем трясущиеся сосуды, наполненные ужасом. Древние боги собрались на совет, и вот что они решили: они уйдут навсегда из садов, окружающих Серебряные воды, а сияющего бога раз уж они не смогли его убить, оставят здесь с его поклонниками. Они запечатали выход из туннеля, ведущего в залу Лунной заводе, и так изменили внешний вид утеса, что теперь уже никто не мог сказать, где находился раньше этот выход. Но сам туннель они сохранили действующим. Я так думаю, что они заранее знали, что в далеком будущем он еще пригодится. Возможно, они предвидели, что ты, милый Ларри, вместе с Гудвином совершишь это путешествие. Поистине, я уверен а в этом. И потом они уничтожили все свои дороги, за исключением той, по которой мы втроем ходили в обитель д в е л л е р а И снова в самый последний раз пришли они к трем богам, чтобы вынести им приговор. И вот в чем он заключался. Они должны оставаться здесь в одиночестве, в обществе одних только прислуживающих им Акка, до тех пор, пока не наступит время, когда они сами захотят уничтожить то зло, что они создали и даже теперь все еще любили. И все их попытки найти свою смерть или последовать за своими судьями будут бесполезны, пока они не исполнят их т р е б о в а н и я Вот такой приговор вынесли они трем за то, что по такая своей гордыни они породили кровожадное и неукротимое в своей злобе дитя. И усилили его своим свойством так, что теперь его нельзя одолеть. А потом они ушли, ушли в далекую страну, избранную ими потому, что сияющий бог не мог туда добраться, в зеленую страну, лежащую за черной пропастью Долла. Ирландия, с удовлетворением констатировал Ларри. Я так и знал. С тех пор прошло много времени, продолжала она, не обращая внимания на комментарии Ларри. Эти люди назвали место, где мы живем, Мурей. В честь своей затонувшей земли. И очень скоро они и думать позабыли о туннеле запечатанном Таиту. Лунный король сделался прорицателем сияющего бога, и всегда вместе с прорицателем находилась женщина из рода лунного короля, жрица сияющего бога. И много много раз выходил прогуляться сияющий бог через л у н н у ю завод на поверхность земли, и каждый раз возвращался оттуда с новыми жертвами, опутанными его щупальцами. А теперь... Он снова сделался беспокойным, терзаясь желанием подчинить себе еще больше пространства. Он говорил с Йоларой и Лугуром точно так же, как он раньше говорил с мертвым и т а и т у и тоже пообещал им в л а д ы ч е с т в о над миром. А ведь теперь он сделался таким сильным, что может бежать по лунной дорожке, куда его душа пожелает. Поэтому он и сумел утащить т в о е г о друга Гудвин и забрать у Олафа жену с ребенком и еще многих и многих других. й о л а р ы и Лугур собираются открыть ему выход на земную поверхность. уйти отсюда вместе со своим окружением и под предводительством сияющего Бога завоевать весь верхний мир. Всю эту историю от начала до конца молчащие боги просили меня рассказать вам, и вот она кончилась. Затаив дыхание, слушал я это величественное эпическое сказание о давно потерянном мире. Лишь теперь я обрел дар речи, чтобы задать ей давно мучивший меня вопрос, спросить про то. О чем сердце мое болело не меньше, чем о с ч а с т ь е и благоденствии Ларри, моего вновь приобретенного друга. Про то, из-за чего я пришел сюда, о роковой судьбе т р о к Мартина и всех тех, кто пропал вместе с ним в логове д в е л л е р а Ну и, разумеется, о судьбе жены Олафа. Лакла, сказал я, мой друг тот, что привел меня сюда, и все те, кого он любил, кто еще до него попали к д в е л л е р у мы можем спасти их. Трое сказали нет, Гудвин. Снова в ее глазах показалась острая жалость, как бывало всякий раз, когда она смотрела на Олафа. Сияющий Бог выпил все пламя их жизни, поместив на это место свой собственный огонь и свою собственную волю. Его рабы – это всего лишь пустые оболочки, в которых светится его отражение. Смерть, сказали трое, вот самое лучшее, что можно дать им, и она будет для них поистине великим б л а г о д е я н и е м Но у них есть души, Мавунин, вмешался Ларри. И они все еще живы каким-то образом? Нет, как бы там ни было, душа у них все-таки осталась. Его слова вселили в меня некоторую надежду, хотя надо сказать, что я с изрядной долей скептицизма отношусь ко всему, что нельзя достоверно подтвердить лабораторными опытами и к существованию души в том числе, ибо при этих словах Ларри я вспомнил, что в логове д в е л л е р а Трок Мартин и Эдит не разлучно находились рядом. Как же так, лакла? Ведь прошло столько дней с той поры, как Двеллер забрал жену Трокмартина, и до того злосчастного дня, когда он сам попал ему в лапы, вскричал я. Так каким же образом, если они лишены жизни и воли, как же тогда они смогли найти друг друга среди огромных полчищ рабов Двеллера? Как им удалось соединиться в его логове? Этого я не знаю, медленно ответила Лакла. Ты говоришь, они любили. Может быть и правда, что любовь сильнее смерти. Одного я никак не пойму. Опять заговорил Ларри. Как это получается, что девушки, похожие на тебя, Лакла, продолжают появляться среди черноволосых л а д а л а так часто и, если можно так выразиться, так регулярно? А здесь ведь нет никаких рыжеволосых парней. Интересно, что бы с ними стало, если бы они вдруг появились? На этот вопрос я ничего не могу ответить, Ларри, откровенно сказала девушка. Единственное, что мне известно, то, что существует некий договор, а какой и между кем он заключен, я не знаю. Но очень долгое время м у р и а н е боялись, что вернутся Таиту, и особенно сильно они боялись трех богов. Даже сам сияющий бог боялся тех, кто создал его некоторое время. Да и сейчас он не очень-то жаждет предстать перед ними. Вот это я знаю твердо. Ио л а р а с л у г у р о м тоже это твердо знают. Возможно, так приказали молчащие боги. Но как они это сделали и зачем я не знаю. Я только знаю, что все это правда, потому что я существую, а иначе откуда же мне взяться? Из Ирландии мгновенно отозвался Ларри. Именно оттуда ты и взялась. Да разве такая девушка, как ты, могла появиться и вырасти в этой дыре вместе со всеми этими лягушачьими людьми и с этим чёртовым богом, который на три четверти просто дьявол, и с этими красными водами? Нет, одна лишь Ирландия подходит тебе и твоим м о л ч а щ и м богам. Да будут благословены их сердца. Это совсем неподходящее место для тебя, и клянусь духом святого Патрика, нам надо уносить побыстрее ноги отсюда, Ларри, Ларри. Если бы только это оказалось правдой, и я мог бы видеть Лаклу и тебя сейчас рядом с собой.